Глава четвертая. Анна Николаевна еще один день продержалась на воде и ягодах, пыталась ловить рыбу сумкой, искала грибы, все без толку, поэтому постаралась объясниться с окрепшим парнем. Надо идти, изобразила она пальцами ходьбу. Деньги у тебя в суме есть, добредем да куда-нибудь, понимаешь? Господи, почему я забыла немецкий? Ферштейн, «Чёрт!» «Думкомф?» «Нет, это вообще не в тему». ты, плиз!» «Ну, что там ещё было?» «Гутен морген! Гутен так!» «Так вас, раз так, ядрёно вож. «Данки шон, бите!» «Их бин пленный!» «Их бин Анна, чтоб меня!» «Вас издаст?» «Шпрэхэнзи дойч?» Анна злилась, а Хенрик с трудом удерживал смех. Некоторые слова, произносимые спутницей, лишь отдаленно походили на привычный ему, но общий смысл сказанного он улавливал, потому и веселился. Подождав, пока женщина не прекратит выстреливать призабавными фразами, он привлек ее внимание и начал свою пантомиму. Показал на штаны, изобразил, как одевается, идет с ней под руку, показал направление движения и несколько настойчиво, жестами показывая закрытый рот, внедрял в ее сознание необходимость молчать, потому что говорить будет «он» она вроде поняла, потому что разом засуетилась, подбирая вещи, засыпая костёр, сопровождая свои действия с Да я поняла, что мне лучше держать язык за зубами. «Слушай, я твою рубашку надену?» Хенрик кивнул. «Голову покрыть?» Она накинула шарф. «Нет? Думаешь, за парня сойду?» Хенрик удивлялся её сообразительности. Переодевшись в его рубаху с короткими волосами, загоревшая она действительно могла сойти за паренька-слугу. Рубаха его была женщине велика, но прикрывала бёдра, доходя почти до коленей. Её собственные узкие брюки и сапожки не сильно отличались от местных фасонов, поэтому одевшийся вайс не ожидал в появлении Анны в деревне за 300 рут, чуть больше километра, от реки больших проблем. Одно расстраивало. В его состоянии идти придётся долго, но к вечеру они дойти должны. Прежде чем начать движение, Анна силком усадила его на землю и сказала. «Присядем на дорожку!» Помолчала секунду и со словами «Ну, с Богом!» Положила его руку на свое плечо, дав опору, и они побрели по берегу реки в обратную от его прежнего маршрута сторону, постепенно забирая в лес. Через пару часов ходьбы под сеней деревьев вышли на проселочную дорогу, по которой и дотелепались до деревни Альтендорф, вступив на единственную ее улочку почти в темноте. Хенрик поймал чудом проходившего мимо сельчанина и попросился переночевать, показав монетку в половину серебряного гроша. Анна, наблюдавшая за проводником аборигеном, отметила, как загорелись глаза мужика при виде монеты и сделала для себя пометку о номинале металлического кругляшка. Дом, в который привел их местный самаритянин, был деревянный, приземистый, покрыт соломой и разделен внутри на кухню, и большую комнату, относительно чистую, в которой толпились несколько человек разного возраста. «Семья мужика», — решила Анна оглядела более чем скромный интерьер и компанию, и, выразительно, своего спутника. «Не волнуйся, это на одну ночь», — Хенрик как мог изобразил спокойствие. «Завтра наймем повозку и доедем до Кувштайна. Нас накормят и освободят кровать». Он кивнул на угол, где за занавеской суетилась хозяйка. «Не волнуйся, спать будем с комфортом». Аня поняла не всё сказанное, но ровный голос парня вселял некоторую уверенность. Но хоть не на улице ночевать, и то хлеб. «Надоел этот природный квест», — подумала она и улыбнулась присутствующим. После негромких, с повелительными нотками фраз, брошенных хозяином, сгрудившимся около него обитателем, те быстренько и дружненько вымелись из комнаты, и постояльцы остались вдвоём. Анна не смущалась в её-то годы, А её сопровождающий устал опустился, даже рухнул на единственное довольно широкое ложе. Пахло в жилище не очень приятно, вид спального места тоже не внушал доверия. Но выбирать не приходилось. Воронцова вдруг вспомнила про клопов и вшей. «Господи, только не это!» — застонала она, бросившись осматривать и перетряхивать соломенный тюфяк и подушки. Хенрик догадался, чего она боится. Большого ума на это не потребовалось — поймав попаданку за руку, привлекая внимание, и покачала отрицательно головой. «Нет постельной живности, я предупредил. Они траву положили против насекомых. Помыться хочешь?» изобразила себе соответствующее движение руками. Анна мотнула головой, отказываясь. На реке она кое-как обмывалась и даже простирнула, прополоскала бельё. Так что только голова. Но в таких условиях потерпит. Судя по поведению найдёныша, Он был человеком из благородных. Это понятие как-то само всплыло в памяти. Непростой ей попался спутник, судя по тому, как вел себя сейчас, и приказы отдавал уверенно, спокойно, властно, обыденно, короче. «Кто же ты такой, северный олень?» — задалась вопросом Воронцова. За эти несколько дней она привыкла к парню, его молчанию, сдержанности, а теперь открывала товарища заново. Странно, но опасений он не вызывал. Женщина даже прониклась к нему мало симпатий Стокгольмский синдром, наоборот. Дожила-то Анюта. Еду им принесла миловидная женщина лет сорока в тёмной длинной юбке, прикрытой спереди фартуком, светлой блузе с немалым таким вырезом и корсете, поддерживающим немалую же грудь. Что-то немецкое есть в ейной одежке Ишь, сиськи выставила. Напоминает рекламу пивного праздника. Как его там? Октобер ферст? Не помню точно. «Так, и чем тут кормить?» — отмахнулась попаданка от прошлого и воззрилась на настоящее, на принесённое хозяйкой дома. Что сказать? Кормили тут? Не очень. Какая-то непонятная каша, то ли пшено, то ли овсянка, но с кусочками курицы, поломтю серого хлеба и покружки горьковатого напитка, чем-то пузырьками, напоминающего пиво. «Однако голод не тётка?» И спутники подтвердили народную мудрость, съев все принесенное, после чего, не заботясь о грязной посуде, отползли на ложе и завалились, не раздеваясь на соломенный матрас. О последствиях отдыха на сомнительной чистоте постели Аня старалась не думать. А сопляжник и вовсе таким не заморачивался, лег на спину и сразу же начал похрапывать. «Спокойной ночи, нас ждут великие дела», — сказала себе Анна Николаевна, — И заснула.